Глава первая Секреты особой важности Какая еще жалоба? Откуда? Леший не то чтобы не поверил, но как-то усомнился Он был человеком предельно реальным и конкретным Именно он сорвал операцию рок-н-ролл Задержав на ее последней стадии шпиона-предателя Мигунова Кто написал? Куда послал? Как узнал фамилию? Я же не участковый с которым все жители микрорайона здороваются. Его обычно хмурое, подземное в втихомолку шутили в спецвзводе лицо еще больше потемнело и стало похоже на кусок противоатомного бетона из недостроенного бункера номер 6. Причем рассерженный кусок бетона. «Присядь», сказал ему майор Евсеев. Майор был, как говорится, из молодых до ранних. На добрый пяток лет моложе Лешего, а командовал отделом и спецподразделением «Т». Готовился скоро подполковника получать. И что бы там ни болтали недоброжелатели и завистники, Евсеев тоже был парнем реальным и конкретным. И именно он вытащил из прошлого шпиона Мигунова. Да и Джефферсона застрелил он. С 20 метров в затылок, в темноте. Это был очень хороший выстрел. Если, конечно, смертельные выстрелы могут быть хорошими. «Жалоба во всей инстанции сразу. Генеральную прокуратуру, МВД, ФСБ, не знаю, как отреагировали прокурорские и милиционеры, но подземники есть только у нас, поэтому директор сразу отписал мне. Товарищ Евсеев, разобраться. А я увидел прозвище. Извини, теперь это твой позывной. И все стало понятно. Ясно теперь?» «Да уж куда с ней, буркнул Леший. Объясняю дальше по порядку». «Написала Поликарпова Ирина Сергеевна. Проживает на проспекте Мира, 154-12». «О чем-то это имя тебе говорит?» «Понятия не имею», — сказал Леший. «А Поликарпов Дмитрий Михайлович, ее сын, тебе известен?» Леший глубже надвинул брови и покачал головой. «Ну вот и познакомишься заодно». Евсеев выдернул из папки с входящими документами сероватый лист, исписанный тонким паутинным почерком. Стряхнул перед собой, приготовившись читать. Поднял глаза на Лешего. «Ну что ты стоишь, как неродной? Сядь, говорю!» Леший молча опустился в кресло, по ту сторону потертого и старапанного стола. В этом кабинете за четыре десятка лет почти ничего не изменилось. Тот же сейф, еще сталинских времен. Тот же шкаф, и рабочий стол тот же, и даже фигурка гимназиста возле перекидного календаря. Только протоптанный насквозь ковер выбросили, потом стерли до белесой основы и выбросили второй такой же. А там мода на ковры прошла, а на приставные столики появилась. И вот сидел сейчас леший, тяжело облокотившись, на хлипкий лакированный столик а ногами в тяжелых ботинках елозил по голому паркету. Мой сын, Поликарпов Д.М., студент первого курса Мархи, связался с сектой, именующей себя «Исчадия Ада», выразительно с расстановкой начал читать Евсеев. Они с друзьями, такими же молодыми людьми, спускаются под землю, где специально приготовлены какие-то помещения и подземные ходы, и даже что-то вроде святилища, где сектанты, видимо, приносят какие-то жертвы. Леший издал приглушенный звук, похожий на кашель. Есеев многозначно глянул на него и продолжил. «Мы с мужем пытались отговорить Димочку от общения с сектантами, но бесполезно. Наш сын — умный, начитанный мальчик, удивительно добрый, а тут он стал грубить и ругаться» и пригрозил, что уйдет из дома, и вот 23 июня всего года Дима не пришел домой ночевать. Как оказалось, лекции в этот день он не посещал. Что я испытала, что передумала, не передать. Мы все обзвонили, все морги и больницы, и милицию тоже обзвонили, а Димочка пришел под утро, весь грязный, не узнать, и еле живой и у него на лице была кровь. Мы стали спрашивать, что и как. Димочка был сам не свой. И сказал только, что он ходил под землю искать какую-то адскую щель, проход в царство мертвых. Там их встретил взрослый человек по фамилии то ли Лешай, то ли Леший, то ли Лишний, который и разбил ему лицо. Больше сын ничего не рассказал и ушел спать. «Убедительно прошу вас пресечь действия исчадий ада, а также найти и наказать этого взрослого, потому что такие и вовлекают молодежь во всякие секты». Сдерживая улыбку, Евсеев с интересом посмотрел на Лешего. «Ну, что скажешь, товарищ Лешай? Вспомнил? Тебя под землей, кажется, тоже все знают, не хуже, чем участкового на участке, а ты прибедняешься». Леший засопел. Да ерунда все это. Он замолк быстро, глянул на Евсеева и снова опустил глаза. Я их под кузницей нашел, он. В старом коллекторе с заваленным. Он с середины шестидесятых не эксплуатируется. И там метановые ловушки есть. Ну, где газ собирается. Он откуда-то из глубины прет. Так вот они в одну такую изобрели. И какой-то придурок, видно, зажигалку запалил. Я не знаю точно. Может, спичку чиркнул. Ну и рвануло. Концентрация небольшая. Никого не поубивало. Так только. Пыхнуло слегка. пораскидала в стороны. Оглушило. Обожгло немного. Они, конечно, фонари свои растеряли. Придурки. Бродили там в полной темноте. Выли от страха. Ну и все. В принципе. Я их собрал кое-как. Выкинул на Вернацкого за котельный. Леший опять замолчал. «Да, там был один. Борзой такой. Думаю, что это он чиркал». И он больше всех орал. Ну, так я ему рог вправил с слегонца. Наверное, Поликарпов это он и был. Евсеев кивнул, спрятал жалобу обратно в папку. Выходит, ты их спас? А они на тебя жалуются? Ну, спас, не спас. Может, и сами бы выбрались. Хотя вряд ли. Знаешь, скольких мне вытаскивать приходилось? Только благодарностей никто не писал. Материли, кусались. Драться бросались, это часто бывало. Да, неблагодарности, ни несправедливости ни сочувственно кинул Евсеев. «А ты сам-то, Алексей, что ты там делал?» Лишь и перестал смотреть в пол и уставился в окно. «Ну, так, гулял. Один? А с кем? Я же выходной был. И дежурного не предупредил? И никакой записи в журнале внеплановых спусков не оставил?» И рапорта происшествия не написал. Майор Евсеев изобразил крайнее изумление и даже руками развел. Не могу поверить. Ну, а чего предупреждать? Я ж не предупреждаю, когда в свободный день по Тверской прогуливаюсь. А когда ты в последний раз по Тверской прогуливался? Леший задумался. Давно. И добавил. Уже и не вспомню. Любой из начальников, сидевших в этом кабинете, и полковник Еременко, и подполковник Шахов, и полковник Кормухин. Короче, все в этот момент стали бы орать, брызгать слюной и ругаться. В том числе матерными словами. «Ты что здесь, придурка, Ваньку-сироту разыгрываешь, твою мать? Ты в городе, как нормальные люди, никогда не гуляешь, мать-перемать, туда и обратно. Ты норовишь под землю забиться, как раньше с этими «долбаками», Только теперь ты не диггер-одиночка, а офицер подземной безопасности, командир специального взвода, твою мать! Особенно секретного, между прочим. Кстати, и за секретность, и за особые условия тебе надбавки идут и льготная выслуга. А подземная – это твоя зона ответственности, место службы, а не прогулок. Поэтому спуски можно проводить только в соответствии с инструкцией к приказу 0071. А лезть каждый раз – как в жопе зачешется. Ты права не имеешь. По Садовому кольцу, тут пожалуйста, когда хочешь, или по Малой Дмитровке, это действительно твое личное дело. Ты понял, мать-перемать? Но Евсеев не стал ни орать, ни материться. Он себя уважал и втайне немного собой гордился. Ему нравилось, что именно под него объединили линии обеспечения безопасности на ракетных полигонах, подземных объектах Москвы, и работы с иностранцами, создав укрупненный отдел на правах самостоятельного управления с приданным спецвзводом «Туннель». Нравилось, что его знает сам директор, который лично отписывает документы ему, ему одному из сотен майоров, минуя своих замов, генералов, полковников, начальников управлений и их заместителей. Нравилось, что всего этого он добился сам, своим трудом и способностями. Ему нравилось, что он руководитель новой формации, который не хамит подчиненным, не орет на них и не унижает человеческое достоинство. Одним словом, ведет себя так, как должен вести образцовый начальник, офицер государственной безопасности.